Император, вернувшись на Терру после победы на Улланоре, решил, что настало пора составить более авторитетное и официальное свидетельство о соединении человечества. С его мнением очевидно согласился недавно избранный совет Терры, поскольку закон об основании и поддержке Ордена летописцев был писан лично самим Малкадором Символистом, первым лордом совета.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 По приказу воителя, по воле старших офицеров и особенно членов Марневаля, никто из летописцев не был допущен к участию в этой церемонии. Игнаций Каркази прошелся по приемной и понюхал вино в графине. Затем недовольно поморщился. «Вино недавно откупорено», — угрюмо заметила Килер. «Да, но оно местного разлива», — ответил Каркази. «Это очень маленькая империя».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 Благодаря красоте моих стихов, моя дорогая, благодаря поэтическому мастерству. Именно этот дар совершенно необходим. Как бы начать. Эм... А устранили злодеяние, но как же сильно среди них зловоние? Карказий довольно хихикнул. Он явно ожидал отклика, но Киилер, казалось, была слишком увлечена своим занятием. «Проклятье!» — сердито воскликнула она, отбрасывая миниатюрные инструменты. «Сервитор, иди сюда!» Один из стоящих на готове сервиторов приблизился, покачиваясь на поршневых конечностях. Киедер протянула ему пиктор. «Этот механизм сломан. Отремонтируй и принеси мне запасной». «Да, госпожа!» — прохрипел сервитор и забрал пиктор. Прислужник удалился.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 «И опять будет разглагольствовать один из этих проклятых итераторов?» — осведомился поэт-летописец. «Верно. Зиндерман уже здесь. Тема — пропаганда жизненных истин». Каркази спустил ноги на пол и со стуком поставил стакан на подлокотник. «Я лучше пообедаю здесь», — сказал он. «Ты нехороший человек, Игнаций», — рассмеялась Фратия. «Но я предпочту остаться с тобой».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 Мерсади Олитон прошла прямо к столу, на котором стоял графин, налила себе вина и с залпом выпила. А затем продолжила молча стоять, глядя на звезды через иллюминатор транспортной баржи. Ну и что с ней такое? Поинтересовался Каркази. Сади? Окликнула ее киллер и поднялась с шезлонга, поставив свой стакан. Э, похоже, я нанесла кое-кому оскорбление. Быстро ответила Олитон, наливая себе еще вина. Кого ты могла оскорбить?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 Локин оторвал взгляд от лезвия меча и посмотрел на решетчатую дверь. На пороге фехтовальной камеры показался нейровипус. Он был в черных брюках, сапогах и свободном жилете, так что извеченная рука сразу бросалась в глаза. Обрубок конечности был помещен в сосуд со стерильным раствором, а раненому сделали инъекцию наносыворотки, чтобы через неделю пришить аугметический имплантат кисти. Локин даже увидел шрамы, оставшиеся от цепного меча, когда Випус ампутировал себе руку. Что тебе? Кое-кто хочет тебя видеть, сказал Випус. Если это еще один проклятый летописец, возмутился Локин. Не, качнул головой Випус. Это капитан Таргадон. Нера отодвинулся в сторону, и Локин деактивировал запирающее устройство камеры. Манекены с тяжелыми мечами замерли, верхняя часть купола над камерой поднялась и слилась с потолком, а нижняя полусфера трансформировалась в пол палубы, закрытый холщовым матом. В тренировочную комнату вошел Тарик Таргадон, одетый в простую рабочую форму и длинную серебристую кольчугу. Обрамленное черными волосами лицо было мрачным. Заметив, что Випус не собирается входить, Таргадон усмехнулся, сверхнув превосходными белыми зубами. «Спасибо, Випус! Как твоя рука?» «Подживает, капитан. Скоро будет отремонтирована». «Это хорошо!» — сказал Таргадон. «Пока приходится вытирать задницу другой рукой, не так ли? Ха! Продолжай в том же духе!» Випус рассмеялся и ушел. Каргаддон тоже хохотнул над собственной шуткой и сделал несколько коротких шагов, чтобы оказаться лицом к Локину, стоящему в центре холщового мата. Перед открытой стойкой с оружием он остановился, выбрал боевой топор на длинной рукоятке и на ходу со свистом рассек воздух. — Привет, Гарвель! — произнес он. — До тебя уже дошли слухи? — До меня доходит немало разных слухов, сэр. Я имел в виду тот, что касается лично тебя. Защищайся! Локин бросил тренировочный меч на стол и быстро вытащил из ближайшей стойки табор. И рукоять, и лезвие оружия были из стали, а режущий край имел резко выраженный изгиб. Локин поднял его в защитную позицию и встал перед Таргаддоном. Таргаддон сделал ложный выпад, а затем атаковал двумя сильными рубящими ударами подряд. Локин отразил их черенком табора, и в фехтовальной камере заметалось звонкое эхо.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 Таргадон поднял палец, призывая его к молчанию. «Ты добрался первым», — сказал он, — «теперь уже вполне серьезно». «И ты сумел разобраться. Экадон пусть катится подальше со своим недовольством. Но Абадон действительно тебя поддержал». «Первый капитан?» Таргадон кивнул. «Твое произведение произвело на него впечатление. Ты сразил его на повал. Слава десятому!» И воитель принял решение.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 Локин пригнулся, отступил на один шаг и ткнул в его сторону рукояткой табора, надеясь заставить Таргадона оступиться и промахнуться. Таргадон разразился хохотом. «Ха-ха! Да-да! Он сказал это! Терра, ты слишком доверчив, Гарви! Слишком доверчив! Видел бы ты свою физиономию!» Локин несмело улыбнулся. Таргадон посмотрел на боевой топор в своих руках и неожиданно отбросил его в сторону, словно вещь ему наскучила. Оружие с глухим стуком ударилось о холщовый мат. — Так что ты скажешь? — спросил Таргадон. — Что ему передать? Ты придешь? — Сэр, это будет самый знаменательный день в моей жизни! — воскликнул Локин. Таргадон с улыбкой кивнул. — Так и будет! — сказал он. — И вот тебе первый урок. Можешь звать меня Тарик? Существовало утверждение, что итераторы были избраны в процессе более доскональным и скрупулезным, чем отбор кандидатов в Астартес. В положении говорилось, один человек из тысячи может стать воином регионов, но только один из сотни тысяч способен стать итератором. И Локен мог этому поверить. Кандидат в космодесантники должен быть крепким, тренированным, генетически восприимчивым и пригодным для усовершенствования.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 И о чем же пойдет речь? Меня беспокоит. Тебе предложили занять свободное место в Марневале, прервал его Зиндерман. Локин недоуменно моргнул. Откуда вы узнали? И все остальные тоже знают. Зиндерман улыбнулся. Сиянуса, будь благословенны его кости, больше нет. В Марневале не достает одного члена. Тебя удивило, что они пришли к тебе? Да. А я не удивлен.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 За многочисленными столами в тишине трудились ученые, переводчики и итераторы, а сервиторы сновали между рядами, доставляя с полок запрошенные тома. «Что меня в тебе тревожит?» — продолжал Зиндерман, до предела приглушая голос, чтобы его слышал только один Локин. «Так это твои размышления. Мы постановили, что ты являешься оружием и не должен думать о своих поступках, поскольку об этом думает кто-то другой».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 Равновесие нарушено, а сейчас воителю больше всего нужен баланс сил. Сегодня ты пришел ко мне за благословением. Ты хотел понять, достоин ли такой чести. Гарвель своим признанием, своими высказанными сомнениями, ты сам ответил на свой вопрос.